Глава 20. Когда я подбежал к тому месту, откуда раздавались крики, то на мгновение подумал, что мы все-таки снова оказались на том проклятом берегу, потому что стоящий прямо передо мной дом был абсолютно точной копией того, откуда и началось наше с Назарвой путешествие к алтарю бога солнца, сдвинутыми на культе жертвоприношения аборигенами. Остановившись, я даже протер глаза, все же надеясь, что это разыгравшееся воображение надо мной такие финты проделывает, не оправившись от действия зелья. Но вид дома, как и звуки битвы, никуда не делись, и я снова побежал, но теперь не прямо на пролом, а к дому, чтобы использовать его, как хоть и плохенькую, но защиту. В том месте, где он стоял, берег делал небольшой поворот, который скрывал от меня основное действо. Несмотря на то, что вовсю светило солнце, Здесь было все же гораздо прохладней, чем на Мадагаскаре, и мое практически обнаженное тело покрылось мурашками, а мышцы начали подрагивать от холода, что все же окончательно меня убедило в том, что мы переместились в другое место. Соня хоть и кошка, но снова вернуть нас в место начала наших злоключений вряд ли могло прийти гениальной мыслью в ее кошачий мозг. Тем более, если бы на Мадагаскаре было холодно и не было колбасы. Спрятавшись в тени дома, я осторожно выглянул из-за него и тут же отпряну, стараясь утихомирить пустившееся скач сердце. На сравнительно небольшом пляже стоялось десяток точно таких же домов, как тот, за которым я прятался в настоящее время. Они стояли четко полукругом, образуя этакую песчаную площадь, на которой сейчас с десяток тех самых монстров, которых я увидел в междумирье, пытались уничтожить пару десятков людей. И им бы это удалось, тут у меня даже сомнений не возникало никаких, потому что только один из не самых крупных уродцев успешно теснил шестерых магов, которые еще и периодически в него стреляли и пытались достать холодным оружием. Магия на тваре не действовала. Любое заклинание, которое пускали в их сторону люди, отскакивало от монстров, словно ударяясь о невидимую стену. Некоторые заклятия при встрече с телом тварей рассыпались многочисленными искрами, не доставляя тем самым им никаких неудобств. После очередной магической атаки, стоявшего ближе всех мага, тварь взревела и сама то ли сделала молниеносный рывок в его сторону, то ли телепортировалась, но так или иначе оказалась перед молодым человеком мгновение ока, хватая того и с легкостью поднимая над землей. Что было дальше с молодым и нерасторопным парнем, мне увидеть не удалось. Тварь окружила несколько магов, уже прекратив пытаться достать ту магию, и вступили с ней в прямую схватку, используя в основном холодное оружие. Твари бы, несомненно, победили, если бы среди людей не было десятка неулыбчивых мужчин в черных куртках, один из которых присоединился к магам и буквально оттеснил их, оставаясь с тварью один на один. Как-то отстраненно я подумал, что одну такую же куртку сейчас наверняка какой-нибудь младший жрец таскает, потому что вблизи себя я ее не наблюдал. После того, как меня раздели. Даже в той тюрьме, где меня испытывали, я находился уже без нее. Я впервые видел клириков в бою, и их мастерство завораживало. Настолько стремительные движения просто не могли совершаться обычными смертными людьми, даже магами. Как по мне, все их финты были за гранью восприятия. Романов! Блокируйте! Уйдет, гад! Я вздрогнул и повернулся в ту сторону, откуда раздался крик. Ничего толком не разглядев, сделал шаг в сторону, очутившись за пределами спасительной тени дома. Обращались точно не ко мне, потому что я даже представить не мог, что именно смогу противопоставить твари, хотя я все еще сжимал в руках кинжал, который так и не выпустил из рук. Это был кинжал клирика, а не обычная железка, которая, как я мог увидеть ранее, практически не причиняла вреда монстрам, входя в их плоть, только еще больше злила их. И это в то время, когда удар, нанесенный клириком, Даже простые касания кожи причиняли действительно страшные ранения, буквально прожигая плоть, оставляя мерзкого вида глубокие язвы. Эта тварь не убивала, но заметно убавляла их пыл. Вот только почему-то встречаться лицом к лицу с тварями мне не слишком хотелось. Я еще не достиг такой физической формы, чтобы суметь драться с подобными им наравне, если вообще когда-нибудь достигну. Вот тут я сумела разглядеть среди магов Петра Алексеевича. Странно, что его внушительную фигуру я не заметил ранее. Но тут, скорее всего, дело в том, что меня буквально заворожил бой клириков. Настолько заворожил, что я даже перестал обращать внимание на их соперников. А зря. Я не могу сказать с полной уверенностью, но, по-моему, это был тот самый урод, с которым мы в гляделке играли на Сониной тропе. Хотя, может быть, я и ошибаюсь. все таки я не силен в распознавании морд этих страхолюдин. В любом случае, кем бы ни был монстр, который совершенно неожиданно для меня оказался в метрах двадцати от того места, где я стоял, мне в схватке с ним ничего не светило, кроме разве что быть быстро освежованным и сожранным. Может быть, даже бесподливо. Все-таки в монстрах есть что-то омерзительно притягательное. Что-то, что заставляет жертву замирать перед ними, не в силах пошевелиться ни единой мышцей. Вот так и я замер перед этой тварью, а кижина лота. А ведь даже не было ясно, целенаправленно монстр прыгнул ко мне. Или он уходил от магов, которые во главе с моим дедом неплохо так его поджарили, судя по всему обычным немагическим огнем, А я просто встал у него на пути. «С дороги!» Я моргнул, пытаясь понять, кому предназначен этот трык, и в тот же момент тварь прыгнул на меня. Я быстро пришел в себя, и постаравшись увернуться, перекатом ушёл от того места, куда свершила прыжок тварь. Мне это удалось, и вскочив на ноги, я встал напротив оскалившегося монстра. Глядя ему в глаза, я понял, что уйти от него мне не удастся. Если его не убить, он догонит меня и разорвет на месте. Я тряхнул головой и еще сильнее стиснул в руках кинжал, поднимая перед собой в направлении твари. Внезапно я почувствовал сильный удар, от которого отлетел в сторону, покатившись по песку вместе с цепившимся в меня человеком, который сбил с ног, убирая траекторию траектории атаки твари. «Да отпусти меня!» Я извернулся и вскочил на ноги, пытаясь разглядеть своего спасителя. Им оказался Петр. Обрати не собирался подниматься. Он сел, обхватив себя руками за колени и закрыл глаза. «Странно, а разве нам не надо бежать, сломя голову куда-то, где можно было спрятаться от тварей?» Обернувшись, я понял, что нет, не нужно. Та тварь, что бросилась на меня, была последней. А орал, чтобы я убрался в сторону один из клириков, который в этот момент поднимался на ноги, убирая в ножный кинжал, сильно похожий на тот, который держал в руке. Рядом с ним валялась туша монстра, не поддающая признаков жизни. «Я думал, что все, мне крышка, когда было объявлено, что ты куда-то пропал», ровно проговорил Пётр. «Я тебя чувствовал, чувствовал, что ты жив, и что ты где-то чертовски далеко, и это отнюдь не прибавляло мне здоровья ни физического, ни морального. Ты где был? Мы тебя все обыскались, а имперские маги с Долговым головы сломали, не зная, куда вы могли запропаститься. Подозреваю, что это было очередное покушение на Назарову, в котором я пошел на заклание. Скорее всего, чтобы раньше времени шум не подняли. Мы же должны были так или иначе в связке работать. Да, скорее всего, так и было. Петр тряхнул рыжей шевелюрой. Ну тут надо у Долгова спросить. Это он тебя отправлял в... Он осмотрел меня с ног до головы. В племя Тумба-Юмба. Или это был его злобный двойник? Потому что если это был все-таки он то как-то совсем хреново все получается. Не хочу думать, что Долгов причастен. Он всегда казался мне предельно честным с нами, насколько это вообще возможно, с его позиции наставника. И да, когда меня отправляли, мне показалось, что ни черта это был не Долгов. Слишком уж он не по-долговски себя вел. Обхватив себя руками за плечи, я пожаловался в пустоту. Холодно. «Ну, одет ты явно не по погоде!» мыкнул рыжий, поднимаясь все-таки на ноги. Там, куда нас зашвырнули, было гораздо теплее. Кстати, а где мы сейчас находимся? Да хер его знает! Вроде побережье Черного моря. Петр огляделся по сторонам. Я же по координатам сюда шел, а не по навигатору, который все названия четко противным женским голосом произносит. А твоя кошка не нашла тебя, что ли? Я ведь за ней пошел. В каком смысле за ней пошел? Вот ведь гаденыш видит, что я сейчас окоченею. Нет, чтобы куртку свою должить, не ней наверняка теплее, чем раскраски которая у меня вместо одежды шла. А про кошку, странно это, я прекрасно помню, что ее затащила в телепорт вместе со мной. Или начал его затаскивать, по крайней мере, ввалился я в него первым. Так что тут могло быть все иначе, чем мне казалось». «Прямом!» Петр взлохматил волосы и потер шею я столкнулся с Долговым как раз в тот самый момент, когда ты исчез. Мне тогда тоже показалось, что он какой-то не такой. Пронесся меня, даже не посмотрев. А ведь Долгов один из немногих знает, кто я такой на самом деле. И знает, кто такая Соня. Она буквально свалилась из ниоткуда, прямо на него. И встала на дыбы, зашипев. Хотя раньше она агрессии никому из твоего окружения не проявляла. Он, походу, стремился быстрее скрыться. И пнул мешающую ему пройти кошку, которая вцепилась в его ногу, и даже после пинка не хотел отпускать свою добычу. Но она не драла его, а словно пыталась просто задержать. Это уже сейчас я стал понимать. Тогда же выглядело все, мягко сказать, странно. Но этот человек, я не буду говорить сейчас, что это был долгов, знал меня, что и смутило, попросив помочь отцепить эту бестью, чтобы он ей вреда не причинил. Увидев меня, Сонька отцепилась и рванула ко мне, что-то пытаясь рассказать. К сожалению, кошачьего языка я не знаю, но в лицо мне она орала знатно. За это время мужик скрылся, и по запаху могу сказать, что он использовал телепорт, потому как больше нигде в коридоре им не пахло. Зато твоя кошатина принялась вести себя, мягко говоря, неадекватно. Лично я понял лишь то, что она нервничает, прямо место себе не находит. Я и покормил ее, и выгулил, но это ее не успокоило. Нужно было сразу понять, что что-то не так». Он поморщился и сжал кулаки, высказывая тем самым, видимо, недовольство к своей гулящей натуре. «Утром я почувствовал себя плохо, но не придал значения. Решил, что простудился немного или что-то в этом роде. А потом пришел Сусанин и начал спрашивать про тебя. Вот тут-то до меня дошло, что меня ломает». Вовсе не потому, что я слегка накануне переборщил с выпивкой. А потому, что мой двойник далеко от меня в этот момент находится. Надеюсь, ты помнишь, чем мне может грозить наше с тобой расставание? Я пожал плечами и кивнул. Конечно, помню. Если я буду далеко от него находиться продолжительное время, то Петр весьма скоро отойдет в мир иной. А оборотень тем временем продолжал рассказ. «Все, что я сумел подручному твоего деда поведать...» Это то, что ты еще жив, иначе я сразу же кони двинул. Этот хрен просто ушел, оставив меня практически подыхать. Да еще и Сонька с ума сходила. А недавно совсем завыла, и хлоп, исчезла. Я аж офигел, когда увидел. А потом бросился за работу. Конечную точку ее перемещения сумел вычислить. И портал построил. Все-таки мотивация – отличный бич. Захочешь жить – сделаешь то, что никогда толком и не получалось и он хохотнул правда попасть прямо в центр прорыва то еще удовольствие хорошо что обращаться могу когда хочу я и подсобить смог все же клыки и когти неплохая замена кинжалом и мечам в ближнем бою еще сумел меня да заодно и себя тоже спасти одно это радует он оглядел меня с ног до головы ну и у тебя и видок да вот какой есть буркнул я в ответ как же здесь все таки холодно «Я понимаю, это не в твоих правилах, но, может быть, ты сходишь за Назаровой и Соней?» Я смотрел на приближающегося к нам клирика. Он шел ко мне весьма целенаправленно, с явным намерением поговорить. «Ну, если Назарова в таком же виде, что и ты, я очень даже не против. У вас ведь с ней все?» Я неопределенно пожал плечами. «Откуда я знаю, как жизнь в итоге повернется?» «А ты, я смотрю, все так же, о бабах только думать можешь». Пристально посмотрел я на него, но тут даже не смутился. «Так она также оригинально одета посредством бодиарта?» Проигнорировал он мою подначку, направленную на него. «Если ты имеешь в виду рисунки на теле, то да, Ольга тоже полуобнажена и раскрашена. Так сходишь?» «Какой вопрос?» «Конечно». И Петр потер руки, похабно ухмыляясь. «Где твои красотки окопались?» «За этот дом зайдешь и прямо вдоль береговой линии». Не слишком далеко, так что не устанешь. Все, уже ушел. Петр повернулся в ту сторону, куда я показывал. А когда я вернусь, ты расскажешь мне, как все-таки Сонька перемещается, потому что координаты слишком уж замороченными были. Да и, как я понимаю, она сперва сюда переместилась, а затем туда, где ты полуголыми, размалеванными красотками любовался. Угу, я рассеянно кивнул, потому что в этот момент к нам подошел клири. Общаться с ним Пётр точно не горел желанием, поэтому быстрым шагом направился в указанном мною направлении. Клирик же, проводив оборот непристальным взглядом, что заметно прибавило тому скорости, оглядел меня с ног до головы, поджал губы и решительно направился ко входу в дом. Через минуту он вынес штаны, рубашку, ботинки и короткое пальто, протянув все это добро мне. Я, если честно, не понял юмора, ведь вполне можно было войти и одеться в доме, но, наверное, так было необходимо. Быстро одевшись, я взглянул на него с благодарностью. Несмотря на то, что штаны были мне коротковаты, а рубашка больше на три размера. Зато пальто сидело как влитое, а замерзшие пальцы ног в ботинках начали отогреваться. «Вы так целенаправленно ко мне шли!» Я запнулся, видя, что меня наконец-то увидели и опознали остальные. И теперь в мою сторону двигается вполне приличная делегация во главе с дедом. Переведя взгляд снова на клирика, я закончил фразу. «Вы хотели со мной о чем то поговорить?» «Да». Клирик на секунду задумался, а затем задал свой вопрос, ради которого меня одевал. «Было два прорыва, но один совсем маленький, сразу же затянувшийся. Перед этим подобным образом ушла пантера. Но на этот прорыв мы и прибыли, и поэтому оказались здесь в то время, когда произошел большой прорыв. Как нам стало известно, пантера связана с тобой». Я кивнул. Я хочу знать, где вы шли и что ты там видел. Хм, я запнулся, даже не зная, что именно он хочет от меня узнать, глядя на деда, который, как мне показалось, слишком медленно ко мне шел. Я не уверен. Я не хочу на вас давить, но такого рода информация могла бы помочь разобраться в том, что происходит. Не проявляя никаких эмоций, продолжал давить на меня клирик. Это в ваших же интересах. Мне нужно сначала поговорить с Петром Алексеевичем все-таки решился я не нырять сразу в болото многочисленных вопросов. Сперва все же, самому нужно разобраться в том, что именно я видел. Мужчина прищурился, но не двинулся с места даже тогда, когда к нам подошел дед, директор школы, несколько преподавателей и еще пара человек, которых я никогда в жизни не видел. Только когда я посмотрел на Петра Алексеевича и увидел, как дед старательно пытается не встречаться со мной взглядом, Меня внезапно кольнуло какое-то нехорошее предчувствие, причем в прямом смысле этого слова. Кто-то словно воткнул несколько спиц прямо в сердце и мозг. И после этого в них образовалась пустота, которая тут же начала заполняться сильной болью.